Глава 14. И снова шесть юных сыщиков. Ночь прошла хорошо. Мы уже привыкли к коврикам и отлично высыпались в позе колачика. На утро мистер Э опять ушёл из пещеры, и мы продолжили совет. Итак, что мы имеем? Нам нужен храм Аполлона. Согласно посланию, дорога проходит во тьме, а путь укажут Аристеады. И дедушка сказал нам, что дорога в храм раньше была через эту пещеру. Вот всё и сходится. Мэри улыбнулась. Корикийская пещера очень тёмная. Вот вам и тьма. А рестяды покровительницы гор, а наша пещера как раз в горе. Значит, путь к храму действительно здесь, где-то совсем близко. Нам просто надо его отыскать. Ты права, Мэри. Я предлагаю возобновить работу нашей детективной команды, шесть юных сыщиков. Перед нами стоит новая тайна — сокровище Тонликона, и мы обязательно ее раскроем. Вся команда одобрительно загавкала. Мы ударили друг друга по ладошкам лап и потерлись хвостиками. Маринка лежала на кровати с обреченным лицом. Ей явно не нравилась вся эта затея. — Не грусти, Мариночка! — успокаивала тетю Бетси. — Боб и Тимми останутся с тобой, будут ухаживать и развлекать. Ты глазом не успеешь моргнуть, а мы уже вернёмся назад с несметным сокровищем. Синятки, синятки, ну как вы не понимаете, что это очень опасно. Мало того, что вы рискуете заблудиться в пещере, так ещё и незнакомцы ищут то же самое, что и мы. Они уже сбили наш вертолёт. Боюсь и представить, что будет дальше, если они нападут на ваш след. Не переживай ты так, Марин, включился в разговор Билл. «Мы ни за что не потеряемся в пещере, так как привяжем ленту к ножке твоей кровати и будем нести эту ленту за собой. Так мы всегда найдем дорогу обратно. А бандиты остались наверху и уже улетели с горы. Мы с Рексом точно знаем, мы же ходили к вертолету. Здесь никого, кроме нас, нет. Мы в полной безопасности». Отправляться решили сегодня же. Взяли с собой немного консервов, запасов питьевой воды и... ленту, фонарики и крепкий канат, который подарил нам дедушка. Договорились, что к вечеру вернёмся обратно в каморку. Мы вышли из обжитой комнаты. Ленту я поручил нести Бетси. Сестра была очень ответственной, и я знал, что ей можно доверять. Мы очутились в большом зале, то там, то тут виднелись сталактиты и сталагмиты, образующие причудливые формы. Мы направляли фонариками на стены и пол и были предельно внимательны. чтобы не пропустить чего-то важного. Ну, в этом зале нет ничего особенного, заключил Билл. Да и находится он близко к нашей каморке. Если бы тут было что-то интересное, мистер Ря давно бы заметил. Все согласились с Биллом и проследовали в следующий зал. Помните, что сказал дедушка? спросила Мэри. Он сказал, что всего в пещере 40 залов, и что он исследовал все, кроме самых опасных, и ничего не нашёл. Да, он так и сказал, подтвердил Билл. На что ты намекаешь, Мэри? А на то, что раз он ничего не нашёл в обычных залах, значит, вход находится именно в опасных. Вот туда нам и необходимо попасть. Ух ты, обожаю опасность, Билл потёр лапками. Мы шли из зала в зал ещё довольно долгое время, но ничего примечательного так и не находили. Лишь сталактиты и сталагмиты то тут, то там встречались на нашем пути. Вдруг в полу одного из залов мы увидели небольшое отверстие, примерно в три собачьих головы. Мы посветили фонариком. Там был ещё один зал. "Нам туда", скомандовал я. Мы привязали канат к одному из сталагмитов. Я полез первым. Я очень крепко держался за канат и медленно спускался всё ниже и ниже. Этим летом в лагере для щенков во Владивостоке у нас проходили спортивные соревнования. Нужно было карабкаться по канату вверх на высокий камень. Я отлично справился. Сейчас я спускался вниз, а это гораздо легче. Мои задние лапы коснулись дна. Я почувствовал, что пол скользкий и влажный. Я осторожно встал и отпустил канат. Ох, нужно научиться держать баланс, здесь легко упасть. Я включил фонарик и посветил вниз. Из отверстия в потолке на меня смотрели друзья. Как ты там, Рекс? Всё отлично. Давайте по одному сюда, крикнул я. Следующей спустилась Мэри. Сверху ей помогал Билл, а я поддерживал внизу. Подруга благополучно добралась до нижнего зала. Ну и сыры же здесь. Подруга не договорила, так как потеряла равновесие и чуть было не упала. Я вовремя поддержал её. «Спасибо, Рекс. Как-то зябко тут и страшновато». Мэри огляделась. «Бет-Си, теперь твоя очередь!» — подбадривал Билл сверху. «Может, мне лучше остаться здесь?» — послышался робкий голос сестренки. «Если что-то случится, то я смогу вернуться в коморку и позвать на помощь дедушку». «Ну что может произойти, Бет?» — уговаривал Билл. Он надёжно привязан. Мы с Рексом легко поднимем тебя наверх. Не переживай. Хорошо, сказала сестра неуверенным тоном и стала спускаться. Последний в нижней пещере оказался Билл. Ну вот, юные сыщики в сборе. Давайте внимательно осмотрим зал. Как только я произнёс эти слова, там наверху послышался ужасный треск. Кусок потолка упал с верхней пещеры прямо в отверстие, через которое мы сюда забрались. Падея он раскололся, осколки упали прямо под наши лапы. Мы едва успели отскочить. Что же это такое? Как мы теперь выберемся? Девочки не на шутку испугались. Не переживайте, сейчас я вберусь по канату и легко отодвину преграду. Проход будет снова открыт. Я схватился за канат, взобрался наверх и начал толкать кусок потолка. Он намертво застрял в отверстии. Бил, давай ко мне, попробуем вместе. Мой друг забрался под потолок зала, и мы вместе начали отчаянно толкать закрывающий путь кусок. Мы старались и старались. На лапах появились позоли, но всё тщетно. Уставшие и расстроенные, мы слезли вниз. Ну почему мы не послушались Бетси, которая предлагала остаться наверху? Сейчас бы она побежала в коморку и позвала старца. Ему бы не составило труда отодвинуть ненавистную преграду, ведь дедушка так силён. «А что же нам делать сейчас?» Бетси начала шмыгать носом, вот-вот разревется. Мэри молчала. Билл тоже не знал, что сказать. «Я понимал, что сам во всем виноват. Теперь мы в ловушке без надежды на избавление. Я вел себя слишком самонадеянно. Обещал тете, что все будет хорошо, а сам подкачал. Мне так хотелось разрыдаться прямо здесь». Я сел на влажный пол и закрыл голову лапами. Ну нет, я не сдамся, сказал я себе. Я не могу дать моей команде погибнуть. Я же лидер, я должен вести за собой. Я резко встал и сказал как можно бодрее. Итак, давайте хорошо осмотрим этот зал. А что, если путь к храму Аполлона именно здесь? Бетси перестала всхлипывать и вместе со всеми начала освещать пещеру фонариком. Зал оказался длинным. Мы осторожно двигались вперёд. Это стоило нам больших трудов, так как необходимо было держать баланс из-за скользкого пола. Наши фонарики дёргались то вправо, то влево, так как мы то и дело размахивали передними лапами, чтобы удержать равновесие. Я светил на стены и вдруг увидел какой-то рисунок. "Команда, смотрите, здесь что-то есть!" закричал я. Все направили фонарики на стену. Мы разглядели рисунок собачки неземной красоты. с длинными волосами в изящном лёгком платьице с высокой талией. "Это же Рестиада", радостно закричала Бетти.